5 Сегодня дождь, но теплый, почти летний, так что даже кот Васька не уходил с юта, а только сел под гик Мы видели, что две лодки с значками и пиками развозили по караульным лодкам приказания, после чего эти отходили и становились гораздо дальше. Адмирал не приказал уже больше и упоминать о лодках только если последние станут преследовать наших, велено брать их на буксир и таскать с собой. 6, 7, 8, 9 и 10. Зарезали лань и ели во всех видах: в котлетах, в жарком, отлично. Точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. Тихоминёв косился на лань. Он не может есть раков и зайца и тому подобное. «Не показано, — говорит, — да и противно. Пролань говорит, что это собака. За десертом подавали новый фрукт здешний, по-голландски называемый «какиис» — красно-желтый, мягкий, сладкий и прохладительный, вроде сливы. Но это не слива, а фиги или смоквы, как называет отец Авакум, привезенный будто бы сюда еще португальцами» и называющиеся у них «какофига». Отец Аввакум говорит, что и в Китае таких плодов много. Но не до лани и не до плодов теперь. Много нового и важного. 7 октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. Этот день прошел скромно. Я живо вспомнил, как год назад я в первый раз вступил на море и зажил новою жизнью как из покойной комнаты, из постели, перешел в койку и на колеблющиеся под ногами палубу, как неблагосклонно встретило нас море, засвистал ветер, заходили волны, вспомнил снег и дождь, зубную боль и прощание с друзьями. Я увидел, наконец, японских дам. Те же юбки... Как и у мужчин, закрывающие горло кофты, только небритая голова. И у тех, которые попорядочнее, сзади булавка поддерживает косу. Все они смуглянки, и куда они хороши собой? Говорят, они не скромно ведут себя, не знаю. Не видал и не хочу чернить репутацию японских женщин. Их нынче много ездит около фрегата все некрасивые, чернозубые Бй частью смотрят смело и смеются, а те из них которые получше собой и понаряднее одеты прикрываются веером. Но это все неважно. где же важное а вот 9 октября после обеда сказали что едут гокинсы И это не неважность мы привыкли Вахтенный офицер посылает сказать обыкновенно «по сиету». Гокинсов повели в капитанскую каюту. Я был там. а а, -а Ой, я соброски! Кичибе!» Встретил я их, весело подавая руки. Но они молча, едва отвечая на поклон, брали руку. «Что это значит? Они такие ласковые и учтивые, особенно соброски!» «Он шутник и хохотун, а тут?» «Да это что у всех такая торжественная мина?» «Никто не улыбается. Болен, что ли, соброски «Спросил я. Нет. Что же он такой скучный?» «Да и все...» Ответа не было. Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился по обыкновению. То побежит вперед Баниосов, то воротится и крякнет и нехотя улыбнется. Эй, эй, носки тут! У этого черты лица правильные, взгляд смелый не то, что у всех. И из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какой глядят на нас и на всю европейской эй, носки, с Йоза, на Второй, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят, и представляет немую, покорную оппозицию. Это «Жун-Жапон» — молодая Япония. Садагора — нянька, представленная голландцам и гроза их. Льода, напротив, принадлежит, кажется, к разряду застарелых и закоснелых японцев. Они похожи на тех загрубевших и преданных слуг, которые придерживаются старины. Их ничем не переломаешь. Они находят все старое прекрасным, перемен не желают и все новое считают грехом. Садагора — старый, грубый циник. Льода напротив, льстивый, кланяющийся плут. Кичибы составляет жюст мелье, золотую середину между тем и другим. Он посвежее их, у него нет застарелой ненависти к новому и веры в японскую систему правления. Но ему не угнаться и за новыми. Он просто служит за жалование кому и как хотите. Есть еще Есира, Кичиби сын и много подростков. Все кандидаты в переводчики. У них наследственные должности. Сын по большей части занимает место отца. Баниосы объявили, что они желают поговорить с адмиралом. Мы с Пассетом давай ломать головы. О чем? — Верно месте, — говорил он. — Но не радостное должно быть, — прибавил я. Я сказал адмиралу о их желании. Он велел пустить их к себе. Все сели, воцарилось молчание. С повесил голову совсем на грудь. Другой Баниос, подслеповатый, Громоздкий старик с толстым лицом смотрел соловелыми глазами на всё и по временам зевал. Третий, маленький, совсем исчезал между ними, стараясь подделаться под мину и позу своих соседей. Эйноски задумчиво молчал. Один Кичибы гоголем сидел и ждал, когда ему велят говорить. «Мы ждали, что будет». «Наконец, соброски». Вздохнув, глубоко и прищурив глаза, начал говорить так тихо, как дух, как будто у него не было ни губ, ни языка, ни горла. Он говорил вздохами, кончил, испустив продолжительный вздох. Кичибе своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной головой, просто без вздохов и печали, объявил, что Сиогун — Ни больше, ни меньше, как Дес Торбен. Умер. Мы окаменели на минуту, потом ничего. Скажите, — заметил адмирал чиновникам, — что я вполне разделяю их печаль. Баниосы поклонились, некоторые опять вздохнули. И, ой-е, вновь заговорил шепотом. Хи-хи-хи! Слышалось только от Кичибе, как предсмертная икота. Потом он, потянув воздух в себя, начал переводить по обычаю расстановисто с спирающимся хохотом в горле знак, что передает какой-нибудь отказ, этим хохотом смягчает его. Золотить пилюлю. «Изъеду!» По этому печальному случаю получить скоро ответ — он ха ха, -ха. Невозможно!» Да сказал он, наконец, так, как будто из него выдавили последние слова. На это приказано отвечать, что возражения пришлют письменное. «Все заняты похоронами покойного и восшествием на престол нового Сиогуна», продолжал Кичибе переводить. «Все это требует церемоний» тому подобное. Велено было спросить, скор ли отведут нам место на берегу. Долго говорил соброский ответ. Кичибе, выслушав его, сказал, что изъеду об этом. Тут горло ему совсем заперло смехом. Не получено никакого разрешения. Однако ж, могли получить три раза, строго заметили ему. от чего же нет ответа? Кичибе перевел вопрос, потом, выслушав возражение, начал. «Изъеду. Не получено об этом никакого Хо -хо -хо. разрешения». «Это мы слышали», — переводил Пасьед. «Но будет ли разрешение и скоро ли? Нам надо поверять хронометры. Вы не цените нашей вежливости и внимания. Другие давно бы съехали сами». Теперь мы видим, что Нагасаки, просто заподня, которую заманивают иностранцев, чтобы водить и обманывать. От столицы далеко. Переговоры наскучат. Гости утомятся и уйдут. Вот ваша цель. Но об этом узнает вся Европа. И ни одно судно не пойдет сюда, а в Едо. Будьте уверены. Кичибе опять передал и опять начал свое. Изъеду. Не получено Ха -ха -ха. никакого...